Серьезная начинка. Миллионотонная боевая гора, конечно, не состояла только из чудовищных пушек, запаянных в многослойную броню. На ней имелось и еще кое-что. Одним из сильных ее качеств были средства разведки и, конечно, прекрасно подготовленный опытный штат сотрудников, умеющий, кроме щелкания кнопками, еще и продуктивно мыслить. Уже немного приспособившись к местным условиям, Сонный ящер стал экономно использовать активные средства разведки, находящиеся на борту. Разумеется, он делал это не из любви к сбережению электричества. В сравнении с мощью, затрачиваемой на стрельбу, а тем более на собственную подвижность, это были неописуемо малые величины. Он просто берег собственную шкуру и ритмично трудящийся внутри нее экипаж. Он знал, что проявлять излишнюю активность без меры, да еще в окружении враждебной суши, крайне опасно. Сам он старался поменьше шастать по округе. Да это теперь было и не очень надо. Его калибры с достаточной надежностью накрывали 250-километровую зону гигаснарядами, а еще вдвое большую подкалиберными атомными боеголовками. Локаторы его тоже не всегда шарили по округе. А даже если такое и делалось, то радиодиапазоны просвечивающие пространство часто менялись, дабы затруднить службу вражеским шпионам. Но вот что использовать сутки на напролет? Пассивное наблюдение за окружающим миром. Нет. Разумеется, обнаружить нечто враждебное просто так, даже глазами, нацепившими бинокль, не представлялось возможным. Планета все же круглая штука, и видимость ограничена горизонтом. Кроме того, теперь, несмотря на нахождение геи в системе тройной звезды, внизу стало довольно темно. А потому ночами и днями, которые стали теперь неотличимы друг от друга, в пространство пялились радиоантенны. Ящер был хитрой штуковиной. За счет собственных размеров он имел плечо между антеннами протяженностью до 600 метров. Это позволяло без всяких спутниковых премудростей определять координаты радиоисточников, даже когда они использовали длинные волны. Помимо того, чудовищные размеры гигатанка давали разведчикам возможность иметь на борту достаточно совершенные вычислительные машины. Надо заметить, что миниатюризация ЭВМ не достигла на геи вершин привычных на Земле. Потому мозговитость компьютеров там по-прежнему напрямую соотносилась с увесистостью блоков и коридорами шкафов. Так вот, за счет того, что почти четверть одной из палуб подвижной крепости заполняла помешанная на двоичной системе счисления машина, Бортовая разведка успевала дешифровать основные коды противника с запаздыванием всего лишь сутки. Что так? И почему нельзя было один раз, расшифровав Абракадабру, теперь читать телефонограммы эрарбакской армии сходу? Да потому что имперские военные тоже не вчера родились. Они ведали о головастости агрессоров, а потому предохранялись. Оказывается, не зря. Тем не менее, даже дешифровка с суточным опозданием давала очень и очень многое. Сонному ящеру и управляемому им танковому легиону она обеспечивала поимку в расставленные капканы новых и новых отростков, выдвигаемой на позиции 18-й береговой армии.